А вот наплавные пирсы окончательно показали себя полным дерьмом, заставив меня позже, когда я слушал доклады о ходе операции, мысленно выматериться и пообещать себе более не пользоваться непроверенными сведениями. Пирсы так мотало прибойной волной, что личный состав и вооружение вообще решили не выгружать. А что касается всего остального, то за сутки работы через каждый пирс героическими усилиями удалось разгрузить всего по одному пароходу. Так что подошедшие транспорты с войсками разгружались с помощью эльпидифоров. Впрочем, после достижения численности десанта на каждом плацдарме в полнокровную дивизию со всей положенной артиллерией высадка на плацдарм прекратилась. И большая часть транспортов, выгрузив оставшийся личный состав на эльпидифоры, ушла за третьей волной десанта. Причем благодаря морпехам, высадившимся еще ночью с эсминцев и сумевшим к утру выдвинуться почти на 10 верст от места высадки и перекрыть территорию сетью секретов, информация о том, что русские высадили десант, до турецкого командования пока так и не дошла. Долго это, естественно, продолжаться не могло. Несмотря на то, что морпехам удалось перерезать связь и за сутки перехватить почти 4 сотни человек, стремившихся не столько даже упредить власти, сколько просто сбежать от войны, максимум на что я рассчитывал, это на то, что высадка останется в тайне до полуночи. Ибо едва стемнеет, как эффективность работы морпеховских секретов резко снизится, и кто-то допроскользнет. Впрочем, нам хватало и этого. Как только стемнело, ко входу в Босфор приблизились шесть вспомогательных крейсеров, переоборудованных из транспортов, принадлежащих РОП и Т. За последний месяц все они прошли еще одно переоборудование, превратившие их из вспомогательных крейсеров в корабли-носители торпедных катеров. Однако официальный статус у них остался прежним. Каждый из вспомогательных крейсеров нес от 6 до 8 торпедных катеров водоизмещением порядка 16 тонн, всего 41 катер. Чуть больше половины из них были с соблюдением требований секретности переброшены с Балтики. На Черном море у нас к началу операции насчитывалось всего 18 торпедных катеров. К полуночи 41 торпедный катер был спущен на воду и на 35 из них закончилась погрузка личного состава десанта, в основном из морпехов Черноморского и Тихоокеанского флотов. Тихоокеанцев перебросили на Черное море еще в конце прошлого 1915 года, так что они здесь уже акклиматизировались. И в 5 минут первого 41 торпедный катер двинулся к Босфору. Шести из катеров, шедшим первыми, предстояло пройти Босфор и атаковать все, что у турок еще было на плаву и в относительно боеготовом состоянии. Ради этого еще в 4 часа дня над Стамбулом прошла одна из русских летающих лодок, с которой была сфотографирована акватория Стамбульского порта. Турок это не особенно насторожило. Летающие лодки с русских дредноутов время от времени появлялись над Стамбулом три последних месяца – и вреда от них никакого не было. Но этот пролет позволил нам уточнить расположение всех турецких военных кораблей в акватории. И хотя на проявку и расшифровку снимков, а затем на доставку их на корабли-носители потребовалось почти 8 часов, зато теперь катерники точно знали, где находятся их цели. Остальные шли с пустыми торпедными аппаратами, Ибо в предстоящем им деле главным фактором было не мощное вооружение и невысокая скорость торпедных катеров, а их малая осадка и способность пройти над минными заграждениями, которыми турки перекрыли Босфор в несколько рядов. Катера шли на малом ходу, максимально приглушив двигатели. Однако долго сохранять скрытность не удалось». Когда катера преодолевали узость между Биюк-Лиман и Филь-Бурум, с форта, расположенного на азиатском берегу, донесся выстрел часового. Возможно, этот выстрел не имел никакого отношения к обнаружению катеров и был результатом всего лишь неловкого движения часового, накурившегося анаши перед заступлением на пост. Но гадать времени не было. Операция перешла в активную фазу. Уже высадившиеся на берег десантные отряды, предназначенные для атаки батарей Кариджи, Пайраса, Юмбурну и Панасбурну, незамедлительно атаковали. А катера, еще не высадившие десант, мгновенно дали полный ход, стремясь как можно быстрее приблизиться к своим объектам атаки. Впрочем, на предельные 39 узлов в узком проливе, да еще ночью, разгоняться было нельзя. «Не дай бог, вылетишь на камни, и привет!» На каждый объект атаки планом операции выделялось от трех взводов до роты десанта. То есть, крушение даже одного катера тут же уменьшало атакующие силы минимум на четверть, а то и на треть. Да и потеря торпедного катера также могла сказаться на развитии операции негативным образом. Ибо сразу после высадки десанта торпедные катера должны были максимально возможным в этой темноте ходом двигаться к своим маткам, где принять на борт следующую волну десанта. К утру большинство фортов, прикрывающих Босфор, были захвачены. В руках турок остался один Румеликовак, где они сумели поднять гарнизон и отбить атаку десанта, а также потопить три торпедных катера. Зато атака торпедных катеров на базу турецкого флота закончилась успехом. Катерники отправили на дно шесть турецких кораблей, которые могли представлять угрозу для прорывающегося в мраморное море Черноморского флота, в том числе и стоящие у стенки судоремонтного завода «Гебен». В принципе, он вряд ли был так уж опасен, ибо у ремонтирующегося корабля обычно выгружают боезапас и переводят на берег команду, Но чем черт не шутит, к тому же в том, что Гебен, именно ремонтирующийся корабль, возникали сомнения. Не было пока у турок ни технологий, ни материалов для ремонта линкора. Не исключено, что Гебен просто перегнали к судоремонтному заводу, наскоро, как могли, залатали, да там и оставили с полным экипажем и боезапасом. А с рассветом в Босфор вошли тральщики начавшие готовить проход в турецких минных полях для выдвижения к Стамбулу крупных кораблей Черноморского флота. Если нам удастся ввести в пролив дредноуты, Срумили-Кавак будет покончена через час-полтора. Полностью подавить оборону Босфора мы смогли только на третьи сутки, да и то с помощью войск, ударивших с азиатского и европейского плацдармов в тыл фортам. К этому моменту было запланировано захватить уже причалы Стамбульского порта и начать выгрузку войск, но наше продвижение застопорилось. Опомнившись, турки стали действовать достаточно энергично. Они бросили в бой все имеющиеся у них войска, состоявшие, впрочем, в основном из редифа, ибо все более или менее боеспособные части были стянуты Энвер-Пашой на Восточный фронт, А из тех, что остались, почти 7 тысяч наиболее боеспособных попали в плен в первые же сутки, когда нам удалось практически без выстрела захватить атакой с тыла чаталджинские позиции. Сноска. Редив. Резерв армии Османской империи. Поэтому особенно сильно наше продвижение турки не задержали. Но на плацдарме нам пришлось высаживать с сельпидифоров, ранее предназначенные для развития успеха вблизи Стамбула. Впрочем, сразу после подавления последних батарей и окончания тралиния фарватера Босфора в Мраморное море вошел Черноморский флот. На этом сопротивление турок и закончилось. Жерла крупнокалиберных корабельных орудий, нацеленные на Стамбул, Привели в шок турецкое правительство, и оно выступило с предложением о прекращении огня. Но принимать это предложение в данной ситуации было абсолютной глупостью, вследствие чего оно было нами отвергнуто. И 24 апреля, через неделю после того, как был отдан приказ о начале босфорской десантной операции, вся Россия с ликованием узнала, что Стамбул пал». После захвата Стамбула события помчались в Скач. Турецкое правительство и султан Мехмед V бежали сначала в Идерне, затем в Энесс, откуда были переправлены на Азиатский берег. В Бурсу срочно прибыл сам Энвер Паша. По слухам, за время сумасшедшей гонки по отвратительным турецким дорогам сломавший аж 6 колясок и лично возглавил войска, перед которыми была поставлена совершенно невыполнимая задача – вернуть Стамбул и сбросить Геуров в море. Причем большую часть потребных для этого войск еще предстояло перебросить с Востока, что само по себе уже являлось архисложной задачей, поскольку на Востоке началось очередное наступление нашего Кавказского фронта на Самсун, Сивас и Малатью. Кроме того, казачьи отряды и армянские дружины заняли Ван и двинулись дальше на юг вдоль турецко-иранской границы. Но туркам уже было наплевать на все происходящее в той части страны. Поэтому наши войска двигались практически беспрепятственно. Использование причалов Стамбульского порта позволило резко повысить скорость переброски войск. И захват европейской части Турции был завершен уже в первых числах мая. А 1 мая – Еще до окончания боевых действий на европейской территории в Стамбул прибыл Николай II. Чтобы не вводить в паралич командование нашей группировки, его визит ограничили двумя днями, после чего император отбыл в Санкт-Петербург делать большую политику, ибо факт успеха нашей босфорской десантной операции и захват Стамбула надо было использовать по полной. Отъезд государя оказался весьма своевременным, поскольку уже 4 мая войска Энвер-Паши перешли в наступление на наши войска, оборонявшиеся на линии Измит-Кандыр. Туркам яростными атаками удалось слегка потеснить наш южный фланг и даже выбить наши войска из Измита. Но затем к городу подошла первая линейная дивизия Черноморского флота, и после шести часов обстрела из морских орудий турки были вынуждены оставить превращенный в щебень город и откатиться назад. Кроме того, над турецкими войсками, сменяя друг друга, постоянно висело около двух сотен наших новых бомбардировщиков «Мул», базирующихся на двух аэродромах в районе Ягджилара и имеющих бомбовую нагрузку в 30 пудов. Пилотировали их набранные в южную авиагруппу самые опытные наши пилоты. А на двух аэродромах они базировались, потому что группа, предназначенная для оборудования аэродрома на европейском берегу Турции, из-за быстрого изменения обстановки оказалась не у дел и была отправлена на азиатский. Бомбардировщики мы перебросили туда первыми, а с истребителями еще возились. То система питания с дополнительными баками капризничала, то погода мешала, так что истребителей у нас тут пока еще не было». Впрочем, в связи с захватом всей европейской части Турции их присутствие здесь не слишком-то и требовалось, ибо никаких шансов на появление у турок боевых самолетов до окончания боевых действий не было. 14 мая с русского крейсера, доставившего на родину в Барселону господина Антони Гауди, после чего отправившегося в Эгейское море, были высажены два десанта. Один в составе одной роты морпехов на остров Имрас, а второй численностью в один взвод на находившийся в 30 с небольшим верстах к югу от него более мелкий остров Босджаа. Сопротивление десанту оказано не было вследствие крайней малочисленности турецких сил. На имрозе у турок было 22 ополченца, вооруженных старыми и неисправными винтовками, а Босджаа вообще не имел гарнизона. После чего крейсер вернулся к Эмрозу и встал на якорь в бухте Кусу, опоясавшись противолодочными сетями. Это было сделано, дабы застолбить за Россией очень привлекательные для многих кусочки суши прямо напротив Дарданелл. А то оглянуться не успеем, как рядом окажутся какие-нибудь союзники, которые после окончания войны устроят тут союзническую военную базу, взяв на прицел выход из пролива. Ну и зачем нам такое соседство? 17 мая наши войска начали десантную операцию на азиатском берегу Мраморного моря в районе Бандермы, а днем позже в районе Карабеги. И через 4 дня минно-тральные силы флота под прикрытием крейсеров и броненосцев затеяли очистку фарватера дарданел После чудовищных потерь Восточного фронта и полного фиаско последнего наступления от боевого духа турецких солдат остались жалкие крохи. Так что гарнизоны турецких береговых батарей азиатского берега Дарданел сдавались после первых же атак. Впрочем, Энвер Паша еще посопротивлялся какое-то время. Четверо суток он пытался сбросить наши войска в Мраморное море, но шедшие в авангарде десантных сил морпехи Отбили все турецкие атаки, и при поддержке бойцов, сыпавшихся на плацдармы градом, и плечо доставки тут было мизерным, и причалов хватало, а также огня корабельной артиллерии расширили занимаемый плацдарм до 70 квадратных верст. После этого турки покатились назад, и никакие приказы командиров остановить их бегство не смогли. Но суммарные потери турецких войск во время Босфорской операции на тот момент уже превысили 300 тысяч человек, причем почти половина из них оказались в плену. И это характеризовало состояние духа турецких войск лучше всего. Так что, когда 26 мая пришло известие о высадке греками морского десанта в Смирне, Энвер Паша решил прекратить бесполезные телодвижения и направил русскому императору предложение о перемирии. Россия взяла себе Черноморские проливы.